Базовый доход Иван проснулся над белорусскими землями. Беспилотник сбросил скорость, собираясь идти на снижение. Над миром распростерлась ночь. Внизу сияло электрическое море, повторявшие контуры зданий, ретрансляционных вышек и транспортных развязок. Над головой Ивана распахнулся небосвод. Территория тьмы и звездных августовских фантазий. Машина летела бесшумно. Огненный океан неуклонно приближался. Разрастались трассы и магистрали, множились фрагменты урбанистической среды. Агломерат, некогда бывший Минском, противостоял ночи. Иван зевал. Хотелось спать. Но ему предстояло заселение в номер, улаживание формальностей с регистрацией и другие вещи, отвлекающие путешественника от важных дел. Посадку на крыше отеля совершить не удалось. Поэтому робот выбрал ближайшую платную парковку на одной из крыш спального района. Ивану пришлось спуститься на лифте вниз, выйти на тихую улочку с двумя рядами каштанов и прогуляться пешком полквартала. Всюду царство электромобилей и искусственных существ. Роботы заполнили улицы некогда человеческих городов. Воздух стал чистым, уровень шума заметно снизился. Практически исчезла реклама. Изредка можно было встретить слонявшихся без дела прохожих. Роботы проникли во все сферы жизни. Развитие искусственного интеллекта привело к вытеснению людей из экономики. Машины собирали подобных себе на заводах, выпускали все группы товаров, доставляли их, складировали и выкладывали в магазинах. Там же и продавали. Исчезли консультанты, товароведы и грузчики. Но этого, казалось, машинам было недостаточно. Без работы остались программисты, разработчики сайтов и веб-аналитики. И, и вторглись и в творческую сферу. Они рисовали картины, писали книги и статьи, снимали кино, проектировали здания. Несколько лет назад, думая обо всем этом, Иван приходил в ужас. А потом появился безусловный базовый доход. Достаточный, чтобы жить безбедно и не роптать. Хочешь искать дополнительный источник заработка? Пожалуйста. Только зачем? Машины постепенно просачивались во властные структуры. Продавливали законы, уравнивающие их в правах с человеком. Европейскими и азиатскими странами начали руководить электронные президенты. Правление осуществлялось грамотно. Образование, отдых, социальные пакеты стали бесплатными. Транспортные системы безопасными и эффективными. Нормализовалась экология. Отступила угроза глобального потепления. Что уж говорить о медицине подумал Иван, сворачивая на уютный бульвар, по которому скользили тени машин. Травмы моментально устраняются, пороки сердца и другие врожденные аномалии ликвидируются. Тебя отрубили руку, выросла новая. Прелесть. Некоторые прохожие гуляли по городу в костюмах виртуальной реальности. Верхние части лиц скрывались за темными очками. Среди торчков были дети, женщины и старики. Машины огибали несчастных беглецов, заплутавших в физическом мире. Иван привык к подобным вещам. Развитие генной инженерии и гидропонных хозяйств привело к исчезновению голодающих. Даже африканские страны, Индия и Пакистан превратились в благополучные регионы. Жители Венесуэлы перестали жечь полицейские участки. Базовый доход поставил точку в противостоянии человека и природы. Исчез страх перед грядущим. И на смену этому страху пришла скука. Машины были успешнее людей почти во всех отраслях. С появлением Олимпийских игр для роботов заглох спорт. Соревноваться с биомеханическими телами не могли даже накачавшиеся допингом атлеты. Пошли разговоры об упадке. Миллиарды людей не знали, чем себя занять. Кое-где вспыхнули войны, но искусственные разумы быстро погасили очаги напряженности. Конечно, решения были. Старые, как мир, решения. Гостиница выросла перед Иваном многоэтажной громадой. Стена из стали, света и напечатанных принтерами выступов. На ресепшене его остановили. Проверили регистрацию, осмотрели содержимое чемодана, проводили в номер. Лежа в кромешной тьме, Иван думал об изменившемся мире. Теперь ни у кого нет целей, четких ориентиров. Лишь немногие говорят об инвестициях. Собственно, любые инвестиции превратились в забавную игру. Аналог монополии. Еще один способ пощекотать нервы. Божественные машины снисходительно смотрели на потуги смертных имитировать осмысленную деятельность. Незаметно для себя Иван уснул. С первыми проблесками рассвета комната ожила, заиграла бодрая мелодия, окна стали прозрачными, солнце царапая брюхо о крыши домов ворвалось в отель и вдребезги разнесло остатки сновидений. Иван привел себя в порядок, слегка перекусил, собрал чемоданчик и отправился на лифте вниз. Цилиндр кабины беззвучно скользил в вакуумной шахте, а сонный город надвигался на постояльце. Теперь никто никуда не спешил, роботы трудились круглосуточно, а люди высыпались после обильных возлияний, экстремальных гонок по заброшенным трассам и прочих экзотических занятий. Кто-то пытался осознать грань между реальным и виртуальным мирами. Кто-то искал в притонах запрещенные вещества. Лифт распахнул двери в цокольный этаж. Иван проделал несколько десятков шагов, добираясь в раздевалку. Индивидуальный отсек, в котором никто не мешал настроиться и собраться с духом. Повседневная одежда сменилась более удобной экипировкой, не стесняющей движений. Приладив кожаный шипастый наплечник, Иван открыл чемодан. Для сегодняшнего дня вполне сгодятся короткий топорик и раскладывающийся щит-баклер. Щит на левое предплечье, топор в правую руку. Дверь раздевалки втянулась в стену. Иван вышел на желтый песок арены. Трибуны огласились неистовым ревом. Людей тут было немного, в основном роботы. На противоположном краю арены Иван увидел своего оппонента. Мускулистого мужика с парными ножами-бабочками. Что ж... «Будет нелегко». Под куполом вспыхнул голографический экран. Противники вышли на середину арены и задрали головы. На экране показалось цифровое лицо президента. Разумеется, он был машиной и часто менял облик. «Хорошо, что у меня есть базовый доход», – подумал Иван. «Отдохну после боя, если, конечно, выживу». Он почувствовал, как адреналин мощной волной накрывает сознание и скука отступает. Идущие на смерть приветствуют тебя. Президент подал знак. Бой начался. Январь 2018.